В 4 часа дня, 29 июля, проводив корабли с войсками, я выехал в Джанкой, куда прибыл к вечеру и где застал прибывший сюда накануне поезд штаба. В последних числах июля стали поступать сведения об усилении красных на правом берегу Днепра. Со дня на день следовало ожидать форсирования крупными силами противника нижнего течения Днепра. Данные агентурной разведки и радиослежки давали основания предполагать, что главный удар нанесен из района Береславля против Каховки силами трех-четырех дивизий. Ввиду этих данных генералу Кутепову и генералу Слащеву были даны и соответствующие указания. Генералу Кутепову упорно удерживать северный участок фронта, собрав к своему левому флангу, возможно, большее количество сил. Генералу Слащеву оборонять линию днепра обратив главное внимание на перекопское направление генералу барбовичу во главе конного корпуса в составе первой конной дивизии второй кавалерийской в составе дивизии одна бригада безлошадная второй донской казачьей дивизии и алексеевского военного училища было приказано сосредоточить в районе села серогозы в мой резерв туда же предполагал я вывести дроздовскую дивизию В случае переправы противником против второго корпуса значительных сил и отходов второго корпуса от Днепра к перекопу, я рассчитывал, дав противнику оттянуться от переправ, нанести переправившимся удар в тыл. Намеченную перегруппировку полностью осуществить не удалось. На фронте первого корпуса противник, пополнив растрепанные части, подтянув на участок между большим токмаком, и линии Днепра, вторую конную армию и вновь прибывшую первую стрелковую дивизию, повел наступление на левый фланг первого армейского корпуса, стремясь прорваться вдоль Днепра и выйти в тыл нашим частям. Одновременно противник перешел в наступление и против частей генерала Слащева. 25 июля под прикрытием артиллерийского огня с правого берега Днепра Господствующего над песчаной равниной левого берега, красные высадились против малой каховки и приступили к наводке понтонного моста. Одновременно под прикрытием артиллерии противник переправился у Корсунского монастыря и Алешек. К полудню противник закончил у каховки наводку моста и к вечеру занял большую каховку силами до двух тысяч пехоты при нескольких легких батареях. Передовые части противника, наступая на фронте Любимов Котерны, к 4 часам дня заняли эти пункты. От Корсунского монастыря красные двинулись на село Большие Маячки, выделив часть сил на деревню Британы. Потеснив части 34-й пехотной дивизии, противник к 6 часам вечера был уже в семи верстах от британ. От Алешек. Противник частями 34-й дивизии был отброшен. В пять часов вечера части 13-й пехотной дивизии, занимавшей район Любимовка-Лукьяновка, перешли в наступление на Большую Каховку, овладели было Малой Каховкой, но поражаемые артиллерией с правого берега и, встретив значительно превосходящие силы, были оттеснены в исходное положение. По донесению начальника дивизии, Дивизия потеряла не менее половины состава. Начальник дивизии доносил, что боеспособность частей значительно понизилась. Дивизия отошла, и к 26-му, согласно приказу, сосредоточилась в районе Могила Высокая, Каменный колодезь. Боями 25 июля было выяснено, что в районе Каховки переправились части латышской и 52-й стрелковой дивизии. У Корсунского монастыря 15-й стрелковой дивизии.